2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция – поле у деревни Беток. Снегопад прекратился неожиданно, и ветер неистовый и по-прежнему играющий на стороне Тагаре отогнал тяжеленные серые тучи на северо-запад. Яркий весенний свет залил поле между деревушками Беток и Кру, на котором 80 тысяч человек собрались убивать друг друга. Рауль Рефло вздохнул с облегчением в Вьюга сослужила хорошую службу, когда они пробирались между холмами навстречу Смольвани и когда выстраивались в боевой порядок, но умирать под ясным небом все же приятнее. Лучники и арбалетчики, начавшие свою дуэль с самого утра, продолжали осыпать вражеские войска стрелами, но ветер сводил все усилия луменовцев на нет. Что ж, стрелки потрудились достаточно, пора и пустить кавалерию. Рауль предпочел бы, чтобы командование боем взял на себя маршал, но тот, в нетерпящих возражениях о словах, сказал, что он лишь начнет, а середина и конец боя — дело Рауля. Что же задумал Анри? Неужели придется оплакивать еще его? «Сеньор!» Рауль порадовался, что гонцом, принесшим приказ об атаке, оказался их проводник. «Маршал говорит, пора. А Филипп?» «Там начнут одновременно с нами». «Ну хорошо». «Пора так пора!» Рауль привстал на стременах и оглядел своих людей. «Арцици!» Внук старого медведя и не ожидал, что звук его голоса разнесется в морозном воздухе так далеко. «Говорит долго, я не стану!» «Мы сейчас пойдем вперед!» «Многие не вернутся, но к вечеру ни одного лумыновского ублюдка здесь быть не должно!» «Всем следовать за мной и делать, как я!» Пока я впереди наступаем, если я сверну в сторону или отступлю, значит так надо. Арция и Тагере. Смерти Франке. Ответный рев свидетельствовал, что воины его поняли. Рауль оглянулся и столкнулся глазами с Меченым. Раймон, вы остаетесь с нами? Да, я знаю тот лес, а вы нет. Это хорошо. Я могу доверить вам Сигну. Она должна следовать за мной, где бы я ни был. Конечно, монсеньор, я не отстану от вас, можете быть спокойны. Раймон намотал на запястье поводья и неожиданно грациозно принял у вспыхнувшего пажа сигну Рефло со вставшим на дыбы медведем. Рауль одобрительно кивнул и бросил. Вперед! Лавина всадников понеслась, словно бы гонимая летящим вместе с ними ветром. Если бы не это обстоятельство, многие не достигли бы вражеских позиций, но, к счастью для Тагаре, ветер проявлял редкостное постоянство, старательно отбрасывая стрелы противника. Рауль вел своих людей по широкой дуге, целясь лумыновцем во фланг, но те успели развернуться. Навстречу голопам летело вражеское войско. Эскотсы! Эскотсы и с ними Эдвар Фарбье, еще один братец Святого Духа. Проклятый! Помоги нам хоть ты, если Творец отступился от этой земли. В ушах бился конный топот и многоголосый клич «Арция и Тагере». Голос Рауля сливался с воем его людей. «Арция и Тагере» выбивали копыта по промерзшей земле. арце и Тагере» — свистел ветер. Ступ копыт усиливался по мере сближения. Рауль уже разбирал возгласы людей Фарбье, свет и сила и клич эскотцев. «Победа! Победа!» Всадники столкнулись с такой силой, что ошеломленные на мгновение замерли, но лишь на мгновение завязалась ожесточенная рубка. Все, и люди, и встающие на дыбы, и крушащие противников подкованными копытами коней, словно бы обезумели. Рауль заметил на земле распростертого человека, но не успел даже понять, жив он или мертв, друг или враг отражающий том нацеленное на него копье, граф отвлекся, а его конь в прыжке ударил лежащего и понесся вперед. Раймон следовал за вождем как пришитый, успевая одновременно отражать атаки, и алый стяг с медведем гордо реял над головой хозяина. Сквозь адский грохот иногда прорывался чей-то одинокий клич или заливистое ржание, тенями пролетали всадники, Ноги лошадей топтали живых и мертвых. Кто-то с безумной силой размахивал мечом. Под кем-то упала лошадь. Всадник, успевший вскочить на ноги, попытался схватить лошадь Рауля за узду. Но Рефло, наклоняясь вперед, полоснул лумыновца мечом и, не оглядываясь, схватился с двумя эскотцами. Что-то рухнуло за его плечом, но знамя продолжало развиваться на ветру. Видимо, это Раймон свалил какого-то рыцаря. Лумыносов было больше, много больше, но «чья возьмет» было неясно Рауль приметил знатного эскотца в ярком плаще. Цвета серый, синий, снова синий и зеленый. Цвета убийц. Этот будет последним. Граф бросил жеребца вперед и в бок, и тот, сбив плечом подвернувшегося недотепу, вынес Рауля к намеченной жертве. Эскотец с кем-то рубился, но с предавшими кодекс Розы особый разговор. Удар пришелся в спину, и наемник, даже не поняв, что умирает, припал к шее коня. Рауль обернулся, чтобы убедиться. Раймон следует за ним и крикнул «Прорываемся к лесу!». Меченый кивнул, его конь извернулся с кошачьей ловкостью, заодно расчистив место жеребцу Рефло. Рауль выхватил рог и затрубил.